519. Декабрь 4. Люди мечтают о благе и пользе для мира. А польза одна — быть вместе со мною и тем миру светить. Участнику битвы великой с тьмою — заслуга навеки. Приду, но путь для прихода готовящим явно им свет. Себя уже нет, но есть свет владыки, в себе утвержденный слиянием в духе. Нет препятствий пространства для сердца. За пределами дали свет соединяет сердца. Единением сердца со мною перед лицом наступающей тьмы будет победой и радостью мне. Благословляю труд записи этих на благо идущем ко мне. Мощь тьмы велика и зло мира сильна, но бессильны они, когда вместе со мною моего и в единении крепком. Кто же силен против нас?» Так побеждается тьма единением сознаний и сердца.